тиха биохимия. Изучением разума и сознания человека занимаются главным образом психологи, а в медицинском аспекте психиатры. Их методы, затронутые в моей книге лишь мимоходом не потому, что они не важны, а как раз потому, что они чрезвычайно важны и заслуживают написания отдельной книги. Здесь же я сосредоточился в основном на анатомии и физиологии, добавив немного биохимии. В условиях современной цивилизации изучение сознания человека становится все более важным и в прикладном аспекте. Так же, как другие части организма могут страдать от телесных заболеваний, так и наше сознание страдает от заболеваний душевных, при которых нарушается адекватность жизни, реакции организма на раздражители из окружающей среды. Например, эти раздражители начинают восприниматься в таком виде, который не соотносится на практике с объективной реальностью. В таких случаях говорят, что больной страдает галлюцинациями. Даже если сами сенсорные стимулы верно воспринимаются, то интерпретация их может быть нарушена, что вызывает неадекватную реакцию. Душевное расстройство может оказаться настолько серьёзным, что индивид теряет способность быть полноценным членом общества. По мере того, как прогресс науки позволяет успешно выявлять причины многих физических недугов, душевные расстройства становятся всё более заметными среди остающихся нерешёнными медицинских проблем. Установлено, что почти 17 миллионов американцев То есть 1 из 10 страдают теми или иными психическими расстройствами. В большинстве случаев, конечно, эти заболевания не настолько серьёзны, чтобы требовать госпитализации. Из заболеваний, которые часто настолько тяжёлые, что требуют помещения больного в клинику, надо упомянуть такую серьёзную болезнь, как шизофрения, расщеплённый ум по-гречески. Это название было введено в медицинский обиход швейцарским психиатром Паулем Эйгеном Блейлером. Оно произошло от того, что часто у больных, страдающих этим расстройством, различные идеи и представления о мире полностью рассогласованы между собой. Словно ум человека раскололся на части, которые случайным образом попеременно захватывают власть над сознанием. Шизофрению классифицируют по её формам в зависимости от особенности проявления. Это может быть гебефрения, детский разум по-гречески, когда поведение больного становится глуповатым и инфантильным. Шизофрения может быть кататонической, выпадение по-гречески, при которой пациент действительно кажется выпавшим из участия в жизни. Человек становится ригидным и безмолвным. Есть параноидальная форма сумасшествия по-гречески, при которой поведение характеризуется повышенной враждебностью и подозрительностью. Часто наблюдается мания преследования. Почти половина всех госпитализированных больных психиатрического профиля страдает параноидальной формой шизофрении. Устаревшее название этой формы преждевременная деменция, слабоумие. латынь. Такое название было дано для того, чтобы отличить это заболевание от старческой деменции, связанной с возрастными изменениями головного мозга. Дело в том, что шизофрения, как правило, проявляется в молодом возрасте, наиболее часто от 18 до 28 лет. Один из взглядов на происхождение ментальных расстройств отражается в теории воздействия окружающей среды, которая рассматривает душевные расстройства как непознаваемые, если их рассматривать изолированно в пределах изучения только самого больного человека. Скорее болезнь рассматривается как неспособность индивида приспосабливаться к другим людям и окружающим условиям. И искажённые межличностные отношения представляются необходимым условием развития патологии личности. Таким образом, болезнь считается результатом взаимодействия больного с обществом. В пользу такого взгляда приводит тот аргумент, что в подавляющем большинстве случаев не обнаружено достоверной разницы в строении головного мозга больного и здорового человека. Это замаскированное утверждение раздельного существования духа и тела, воззрение, корни которого можно проследить с древних времён. Такой подход основан на мнении, что дух и разум управляются другими законами, нежели тело. Разум, будь-то бы нельзя исследовать с помощью методов, пригодных для изучения сомы, то есть тела, Физические и химические законы, с помощью которых объясняют функции организма, в соответствии с этой точкой зрения, неприложимы к психике, которая требует принципиально иных методов анализа. Противоположных взглядов придерживаются сторонники органической теории, которая считает, что у психических расстройств есть вполне определённые биохимические причины. Это означает, что то, что мы называем разумом и сознанием, есть результат взаимодействия нервных структур, и что следовательно сознание по меньшей мере косвенно подчиняется обычным законам физики и химии, которые, как известно, управляют деятельностью любых живых тканей. Даже если ментальные расстройства возникают на основе социального неблагополучия, то и этот случай можно анализировать таким образом, что нейроны либо отвечают на стрессовое воздействие адекватно, либо неадекватно, и вывести это из биохимических особенностей. В пользу органической теории говорит то, что ряд форм ментальных расстройств действительно вызывается биохимическими нарушениями, и некоторые случаи были точно доказаны. Одним из симптомов пеллагры, заболевания, распространённого в странах Средиземноморья и на юге Соединённых Штатов, является деменция. Было доказано, что это заболевание связано с дефицитом питания и отсутствием в рационе никотиновой кислоты. Такая простая процедура, как добавление к пищевому рациону молока, предупреждает пеллагру и связанную с ней деменцию или облегчает её течение, если она уже развилась. Есть ещё одно заболевание, которое называется фенилкетонурией или фенилпировиноградной олигофренией. Эта болезнь характеризуется серьёзными ментальными расстройствами. При исследовании стало очевидно, что это заболевание имеет своей причиной врождённое расстройство обмена веществ. У здорового ребёнка аминокислота фенилаланин, необходимая часть любого белка, обычно частично превращается в родственную аминокислоту тирозин, также необходимую часть белковых молекул. Эта реакция катализируется определённым ферментом фениланиназой. В случае, если у новорождённого этот фермент не может вырабатываться в его организме, фенилаланин не претерпевает необходимые превращения. Он накапливается и превращается не в тирозин, а в другие вещества, которые в норме отсутствуют в организме. Одним из таких веществ является фенилпировиноградная кислота, откуда и произошло название болезни. Присутствие избытка фенилаланина и его аномальных метаболитов оказывает повреждающее воздействие на головной мозг. Механизм такого воздействия пока неизвестен, в результате чего развивается слабоумие. Если такое случилось, то, к несчастью, обратить болезнь невозможно, в отличие от случая с пеллагрой. Можно легко ввести недостающий витамин, но нельзя ввести недостающий фермент. Однако сообщается о некотором улучшении состояния больных, получавших диету с низким содержанием фенилаланина. Ранняя диагностика пеллагрой. Фенилкетонурии метод Гатри был разработан и начала широко внедряться в развитых странах незадолго до написания данной книги. 1958-1961. Целью было сделать возможным соблюдение с самого рождения диеты, не содержащей фенилаланин. К моменту написания книги ещё не было накоплено статистики Но на данный момент мы знаем, что при большинстве типов фенилкетонурии, а их много, диета является действенным средством гарантированного предотвращения патологии развития ребёнка. Также проводятся лабораторные исследования по заместительной терапии введение в организм недостающего фермента или его аналога и генной терапии введение в соматические клетки организма фрагментов генетического кода, который как раз и обеспечивает синтез нужных ферментов. Хотя результаты многообещающие, но пока эти методы не применяются вне лабораторного эксперимента. Эти данные позволяют делать какие-то предположения о природе психических расстройств и при других заболеваниях, например, при шизофрении. Всегда есть вероятность избыточного накопления или, наоборот, недостатка в тканях мозга нормальных продуктов обмена веществ, которые потенциально могут оказывать на мозг повреждающее воздействие, которое, вероятно, можно обнаружить в мозге. Кроме того, есть возможность заболевания образование аномальных продуктов обмена, которые могут оказаться вредными для нервной ткани. Надежды, что такие вещества удастся обнаружить при шизофрении, питаются генетическими данными. В среднем в человеческой популяции вероятность заболеть шизофренией составляет приблизительно 1%. Однако, если человек страдает шизофренией, то вероятность того, что его брат или сестра тоже заболеют, составляет уже один случай из семи. Если один из однояицевых близнецов болен шизофренией, то вероятно, что второй заболеет. 3 из 4. Если даже предположить, что у братьев и сестёр одинаковые условия жизни, то и в этом случае нельзя отбросить генетический фактор. По нашим современным воззрениям на механизмы наследственности, врождённая наследственная патология поражает одну или несколько ферментных систем и нарушает цепочки обмена веществ, вызывая накопление нежелательных компонентов или наоборот, недостаток нужных. В середине 1950-х годов учёные сконцентрировали свои усилия на поиске биохимических причин шизофрении. Например, Обрати у на себя внимание норадреналин. Нейромедиатор синапсов в симпатической нервной системе. Это вещество очень похоже на адреналин. Адреналин первым попал под подозрение, поскольку выделяется при стрессовых воздействиях на организм, оказывая весьма мощное действие на многие функции. Если ментальные расстройства хотя бы отчасти. Считать следствием недостаточной устойчивости к стрессогенным воздействиям, то быть может, это связано с обменом адреналина. В пробирке очень легко превратить адреналин в вещество, которое называется адренахром. Это аномальный метаболит, поскольку в организме в норме не было найдено даже следов адренахрома. Интересно, однако, что при инъекции адренахрома здоровому человеку развивается приходящее психотическое состояние, напоминающее типичное душевное расстройство. Всё сказанное с полным правом можно отнести и к другим адреналиноподобным веществам. Например, алкалоиду некоторых мексиканских кактусов мескалину. По своей молекулярной структуре он очень похож на адреналин. Индейцы жуют части кактуса, содержащие мескалин, во время своих религиозных ритуалов, от чего впадают в галлюцинаторное состояние. Индейцам, далёким от современной психиатрии, эти галлюцинации представляются вратами в сверхъестественное. Здесь мы могли бы наблюдать зависимость весьма похожую на связь фенилаланина с фенилпиравиноградной олигофренией. Если бы только нашли у каких-либо душевнобольных содержащийся в тканях тела адренохром. Возможно ли, что периодически на свет появляются люди, у которых отсутствует тот или иной фермент, отвечающий за метаболизм адреналина, что в конечном счёте со временем приводит к развитию шизофрении. Это неизвестно. Так как с 1954 года, с тех пор как было впервые высказано такое предположение, все попытки отыскать в мозгу больных шизофрении адренохром или другой аномальный метаболит адреналина так и не увенчались успехом. А в настоящее время вопрос остаётся открытым. Некоторые данные указывают на то, что в организме человека в норме при стрессовой реакции образуется некоторое количество адренахрома, немедленно распадающегося под действием специфического фермента. Предполагается, что недостаток этого фермента может приводить к нарушению психического состояния. Однако пока это не доказано. В любом случае представляется сомнительным, чтобы это вещество играло роль при возникновении именно шизофрении, так как последняя системное нарушение координирующей функции коры головного мозга, весьма далеко от обычных галлюцинаторных состояний. Более перспективен поиск влияния этого вещества на возникновение некоторых более простых психозов. Интерес вызвало также ещё одно химическое соединение, называемое серотонином. Оно очень похоже на аминокислоту триптофан, который является одной из незаменимых аминокислот, входящих в состав белков. Это родство становится ясным при взгляде на формулы. Серотонин можно обнаружить во многих тканях включая головной мозг. Правда, в нем содержится не более 1% всех запасов серотонина в организме, где он выполняет разнообразные функции. Например, серотонин, как гормон, обладает способностью сужать мелкие сосуды и повышать артериальное давление, хотя эти свойства не имеют прямого отношения к функции головного мозга. Но есть у серотонина и более близкие мозгу кухни. функции. Серотонин важный нейромедиатор в центральной нервной системе. Его уровень подвержен сложным колебаниям в зависимости от функционального состояния мозга. При повышении уровня серотонина в мозге наблюдается несколько возбуждённое состояние. На этом основано действие ряда антидепрессантов, приём которых о вызывает повышение концентрации серотонина. Нехватка серотонина может вызывать депрессивное состояние. Предполагается, что сезонные депрессии могут быть вызваны пониженным содержанием серотонина. Превышение нормального уровня содержания серотонина в коре мозга может вызывать галлюцинаторные явления. Существует также точка зрения, что избыток серотонина также может вызывать депрессию, как и его недостаток. В принципе, аналогичное явление, когда чрезмерная стимуляция приводит на некотором этапе к парадоксальному результату торможению широко распространённой в нервной системе. В таком случае причиной сезонных депрессий может оказаться повышенная длина искусственного светового дня. не допускающей сезонного падения уровня серотонина, к которому человек эволюционно приспособлен. Роль серотонина обнаружилась когда в 1954 году совершенно правда случайно было установлено, что некое лекарственное средство, называемое дециламидом лизергиновой кислоты, может вызывать галлюцинации и другие психотические симптомы. Дециломид, лизергиновой кислоты, как выяснилось, содержит такую же бициклическую структуру, что и серотонин. Хотя в остальном это намного более сложное соединение. И конкурирует с серотонином за связывание с ферментом моноаминоксидазой. В обычных условиях моноаминоксидаза окисляет серотонин в нормальный метаболит, из которого удалены атомы азота. В присутствии лизергиновой кислоты молекулы моноаминоксидазы блокируются этим чужеродным соединением и не могут окислять серотонин. Он накапливается и в конце концов превращается в аномальные метаболиты. Один из путей анормального метаболизма приводит к буфатонину, похожему на жабний яд, ядовитое соединение, выделяемое околоушными железами жабы. По молекулярной структуре этот ряд похож на серотонин и может вызывать психотическую симптоматику. Правда, возможность того, что именно серотонин вызывает симптомы шизофрении, несколько поблёкла, поколебленная тем фактом, что одно соединение, похожее на дециламит лизергиновой кислоты, конкурирует с серотонином, за связывание с моноаминоксидазой ещё больше, чем ЛСД, но не вызывает психотических состояний и галлюцинаций. Более того, при шизофрении в головном мозге не было найдено никаких аномальных метаболитов серотонина. В настоящее время Стойкое превышение нормы содержания серотонина в нервных тканях головного мозга считается одной из наиболее вероятных причин развития определённых видов шизофрении. Корреляция между таким превышением и заболеванием шизофренией обнаружена. Некоторыми исследователями это воспринимается как однозначное подтверждение прямой причинно-следственной связи. Хотя это весьма вероятно, Учитывая огромную роль серотонина в обеспечении деятельности головного мозга, как и то, что избыток серотонина может вызывать галлюцинаторные явления, тем не менее прямая зависимость не вполне доказана. Остаётся вероятность того, что оба явления имеют своим источником одно и то же третье явление. какова, может быть, природа этого третьего явления или какова причина стойкого повышения уровня серотонина в мозгу, в настоящее время с уверенностью сказать нельзя, хотя существует ряд теорий. Предполагается также, что роль в нарушении работы мозга может играть не накопление аномальных метаболитов серотонина, а аномально высокая концентрация серотонина сама по себе, так как она нарушает правильную работу серотонергических синапсов центральной нервной системы. Итак, многочисленные попытки обнаружить биохимические причины шизофрении, включая те, о которых я умолчал, зашли в тупик. Однако исследования продолжаются, они не бесполезны и уже дали кое-какие важные побочные результаты. Например, были получены транквилизаторы Эти лекарства, оказывающие успокаивающий эффект, уменьшают тревожность и расслабляют психологически и физически. Эти лекарства отличаются от более старых успокаивающих таблеток тем, что не вызывают глубоко заторможенного состояния и сонливости. Первым транквилизатором, введенным в медицинскую практику в 1954 году, был резерпин, выделенный из корней одного таблетка, произрастающего в Индии кустарника. Представлялось важным, что одна из структур, входящих в состав молекулы резерпина, напоминает бициклическую структуру серотонина. Значимость этого была поставлена под сомнение, когда в медицине стали применять ещё один транквилизатор хлорпромазин, в котором нет этого двухчленного кольца. Транквилизаторы не могут излечивать душевные заболевания, но могут ослаблять их симптомы, которые мешают нормальному лечению. Уменьшая ярость и агрессивность больного, уменьшая его страхи и тревожность, они позволяют уменьшить степень физических ограничений, наложенных на больного, отменить его фиксацию, облегчают контакт психиатра с больным и повышают шансы вернуться к жизни вне клиники. В 50-х годах, кроме того, появились первые антидепрессанты лекарства, которые, как следует из их названия, облегчают течение тяжёлой депрессии, которая характерна для некоторых душевнобольных и в самых тяжёлых случаях может довести до самоубийства. Возможно, что депрессия обусловлена или, по меньшей мере, сопутствует недостатку в ткани мозга серотонина. Во всяком случае, практически все антидепрессанты подавляют активность моноаминоксидазы. Если фермент не способен в прежнем масштабе разрушать серотонин, то уровень содержания этого вещества неизбежно повышается. Депрессии, как хорошо известно, бывают характерны не только для душевнобольных. Их причины может стать, например, недостаток определённых витаминов, изменение длины светового дня и некоторые другие влияние Кроме того, люди определённого психологического типа, оставаясь в пределах психической нормы, тем не менее подвержены регулярным депрессиям. Судя по всему, в этом значительной, если не главной, роль играет протекание биохимических процессов в организме, а именно цепочек обмена, в которых участвуют нейромедиаторы головного мозга. Кроме серотонина, Возникновение депрессии может иметь значение концентрация нейромедиатора дофамина. Также существует дофаминовая гипотеза шизофрении, которая многими учёными считается более предпочтительной, чем серотониновая. Дофамин важный нейромедиатор коры больших полушарий и подкорковых структур.